Глава четвертая. Несмотря на то, что, согласно внутреннему распорядку отеля Шато Жанвье, в номера категорически запрещалось заселяться с домашними животными, в интересах гостей отеля, которые нуждаются в спокойной обстановке, за сегодняшний день сюда въехали три собаки. Разумеется, с их владельцами. Если считать мопса г о с п о д и н а и госпожи фон д и т р и х ш т а й н из номера 301, прибывшего вместе с ними вчера, на лицо имелось уже четыре исключения из правил отеля, каждый из которых роман скандалист одобрил лично. Постояльцы бывают обычные и особенные, повторял он, и наш долг выполнять и угадывать пожелания особенных гостей. Фон д и т р и х ш т а й н ы явно относились к категории особенных гостей. Во-первых, они могли похвастаться дворянским происхождением. Во-вторых, работали репортерами: он фотографом, она журналисткой, и уже много лет специализировались на интервью со знаменитостями и эксклюзивных репортажах с балов и различных тусовок. Правда, следует отметить, их мобс не представлял ни малейшей угрозы для спокойной обстановки в интересах нуждающихся в ней гостей отеля. Он лежал на полу молча и почти не шевелился. Сначала я даже приняла его за чучело, или одну из сувенирных бонбоньерок, сделанных настолько искусно, что они действительно не отличались от живых зверей. Окончательно сомнения рассеивались только тогда, когда начинал откручивать такой бонбоньерке голову, чтобы добраться до шоколада внутри. Он даже не пускал слюни, а для мопса эта особенность поистине небывалая. По сравнению с ним пудели б ы в ш и й знаменитой фигуристки Мары Матеус казались пошустее. Правда и они тоже вели себя в высшей степени прилично, пока их хозяйка заполняла формуляр н а с т о й к е регистрации. А Роман Монфор, прибывший в отель почти одновременно с ними, беспрерывно похлопывал и поглаживал их по пушистым головкам. Я наблюдала за приездом ведущей новогоднего бала, спрятавшись в глубине ложи консьержа. Отсюда открывался превосходный обзор на весь гостиничный холл и даже на площадку перед в е р т я щ е й с я дверью снаружи. Я отлично слышала голоса, раздававшиеся со стойки регистрации, но за деревянными панелями стойка консьержа не просматривалась. При необходимости я могла высунуть нос и в один миг снова исчезнуть из поля зрения, что и поспешила сделать, когда на пороге отеля показался ее владелец. Вообще-то он и так никогда не обращал на меня внимания. Утю-ю, золотые мои собачки, такие же золотые, как и ваши медали, обратился Роман к Мари Матеус, похахатывая над своим оригинальным к а л а м б у р о м Его сын Бен, стоявший за стойкой регистрации, еле заметно поморщился, однако немедленно вновь придал выражению лица невозмутимый вид. Похоже, Бен приступил к работе сразу же после своего визита к Жестику и ж и л е т и к у даже не распаковав вещи. Либо он был сверхобязательным человеком, либо его папочка не делала ему ни малейшей поблажки, как и остальным служащим. Правда, если Бен действительно работал здесь бесплатно, Роман Монфор мало чем мог его напугать. Не в ы ч е т и зарплаты, з не досрочное увольнение ему не грозили. Даниэль за прохладную встречу отца и сына я тоже наблюдала из своего укрытия. Будем честны: увидев Бена, губы Романа Монфора не растянулись в улыбке, даже наполовину так радостно, как при виде Пудели и Мары Матеус. В свою очередь Бен вообще не улыбался. В его взгляде читалась озабоченность. Дело в том, что когда он появился в отеле, его отец как раз распекал Анимазершу, потому что она имела наглость пересечь гостиничный холл. Что я вам запретил делать? – прошепел он. Совать мой сморщенный нос туда, где он может напугать постояльцев? Анимазерша была с а м о й с т а р о й г о р н и ч н о й в службе уборки номеров, которую возглавляла Фрейлин Мюллер, а возможно, и самый старый горничный на свете. Взглянув на ее круглое морщинистое лицо и руки с набухшими венами, усеянные пигментными пятнами, с легкостью в это верилось. Свой возраст Ани Мазерша хранила в тайне и утверждала, что ее вынесут из з а м к о в о б л о к а х только ногами вперед, ведь только тогда она не сможет держать метелку для пыли. Однако до этого было еще далеко. Никто, даже сама Фрейлин Мюллер, не смахивал пыль с таким усердием, как Ани Мазерша. Никто не карабкался вверх по стремянке столь бесстрашно, чтобы добраться до карнизов для шторы и узорной лепнины на потолке. Никому не было известно столько хитростей, касающихся выведения пятен с обивки мебели и ковров. Простите, это больше не повторится, и а н и м а з е р ш а поспешила прочь. А Роман Монфор мрачно посмотрел ей вслед и только после обернулся и поприветствовал сына. Я не расслышала, что именно Монфору старшему сказал Бен? Но судя по тому, что его лицо осталось мрачным, особой радости ему это не доставило. Вместо сердечных объятий папочка лишь хлопнул Бена по плечу, а Бен последовал его примеру. В следующую минуту вены на лбу владельца отеля снова набухли, и Роман Монфор опять взорвался от ярости. На этот раз от того, что он обнаружил на в е р т я щ е й с я наружной двери отпечатки жирных пальцев. Примерно на уровне пальцев рук низкорослого девятилетнего ребенка, заметим в скобках. Судя по всему, его сыну такого рода общение было не в новинку. Во всяком случае, он и глазом не моргнул, услышав гневную тираду своего отца. А вот двое гостиничных посыльных, непривычных к разносам романа скандалиста, по-видимому, напугались до смерти и на перегонки побежали за тряпкой. Стоя за конторкой регистрации в черном форменном пиджаке. Бен выглядел старше, чем сегодня днем, когда мы познакомились, и косого пробора у него тоже не было, насколько я помню. Вежливо улыбаясь, он протянул м а р и м а т е с ключи от ее номера. Эпоха цифровых технологий и магнитных карточек еще не добралась до замков в облаках. Точнее, в вопросах, касающихся ключей замков, отель прочно застрял в XIX веке. Некоторые постояльцы находили это устаревшим и возмущались, однако... Большинство наших гостей считали, что в ы ч е р н ы е кованые ключи с подвешенными к ним тяжелыми золотыми кистями были частью тщательно продуманной ностальгической концепции гостиничного интерьера. Позвольте, я провожу вас в ваш номер. Я хотел бы лично убедиться в том, что все в нем устроено согласно вашим пожеланиям. п р о с ю с ю к а л Роман Монфер и цапнул со стойки ключ, прежде чем весьма привлекательная Мара Матеус протянула к нему руку. Этот, как его там? Якоб позаботится о вашем багаже. Как его там Якоба, на самом деле звали е р о м и р И сейчас он, одетый в униформу ш в е й ц а р а в ц и л и н д р е и р а с ш и т ы й голунами левреи, являл собой весьма впечатляющее зрелище. Он переносил это стоически, но я знала, что маскарадный костюм ему не по душе. За предыдущие два дня он не упустил ни единого случая пожаловаться на судьбу. Мои знания чешского языка за последнее время сильно расширились. Причем я сомневаюсь, что их можно было найти в языковых учебниках. Кроме того, я выучила по чешски прекрасное предложение. Я завхоз, а не директор цирка. Черт бы их всех побрал! Вообще-то Йонасу и Ника, приехавшим в отель п о д р а б о т а т ь на праздниках из того же гостиничного колледжа в Лозанне, что и Гортензия и ее девицы, приходилось еще хуже. Они щеголяли в форме посыльных, в курточках до талии, расшитых теми же голунами и идиотских круглых шапочках. напоминающих к р ы ш к и шляпных коробок. Однако тот факт, что Йонасу и Ника приходилось еще хуже, Ерамира не утешал. Только когда я напоминала ему, что такой шикарный швейцар просто обязан получать много чаевых, Ерамир немного успокоился. Наверное, поэтому, завидев меня, он прикоснулся пальцем к полям шляпы и подмигнул, волоча тележку с багажом к служебному лифту. Вообще-то в Шато Жанвье уже давно не было ни посыльных, ни швейцаров, ни мальчиков-лифтеров. По приезде гостей в отель дежурный на стойке регистрации приветствовал их и разбирался с багажом. Однако на Рождественские праздники, когда в отеле собирались сливки общества, по традиции эти должности вместе со старой униформой, пахнущей н а ф т а л и н о м вновь извлекались на свет Божий. Несколько недель назад, когда я еще работала в прачечной, я помогала Павлу доставать из чехлов и приводить в порядок тяжелые, расшитые золотыми голунами ливреи из грубошерстного сукна. которые могли бы стать гордостью любого музея. Мы отпаривали их и полировали латунные пуговицы. В процессе я выучила арию к милой невесте скромной, прошу вас поспешить из оперы Моцарта «Дон Жуан». А также очаровательное слово эполет, так назывались нашитые на ливреи на плечники из золотого голуна. Слово это мне ужасно нравилось, и я ждала случая, когда можно будет непринужденно ввернуть его в разговор. Когда решетка старинного лифта со скрипом и лязганием захлопнулась, увозя наверх Романа Монфора, Мару Матеус и прекрасно воспитанных собачек, по холу прошелестел общий вздох облегчения. А я наконец-то смогла выглянуть из своего убежища. Месье Раше подмигнул мне поверх очков, в о с с е д а в ш и х на его носу. Если собаки не заливаются лаем и не преследуют кошку, я ничего против них не имею, заметил он. Только жалко, что после собак снег, э, скажем так, уже не б е л о снежный. Я хихикнула. Это точно. Это было первое, что мне рассказала мама, когда шел снег. Не лезь туда, где он желтый. Но у нас дома на равнине снег все равно долго не лежит. Взгляд месье Раше засветился сочувствием. Особенно на Рождество, добавила я. На Рождество у нас всегда идет дождь. Какой кошмар. Еще один марципановый трюфель, юная леди. В качестве утешительного приза за беснежное с детство месье р о ш е протянул мне серебряную вазочку с конфетами, шоколадная глазурь которых, по мнению гостиничной кондитерши мадам Клео, была недостаточно совершенна и поэтому их невозможно было предложить гостям. Да, спасибо, но это уж точно последний. Я с наслаждением закрыла глаза, ощущая, как шоколад тает на языке. Какое счастье, что кондитерша оказалась законченной перфекционисткой. И какая удача, что все недостаточно совершенные образцы ее творчества доставались служащим. К примеру, кусочек апельсиновой цедры, в ы г л я д ы в а в ш и й из глазури, считался веским поводом забраковать птифур. А однажды она отослала обратно на кухню целый противень к л е р о в Знаете почему? Потому что по ее мнению они слишком походили на пенисы. Ну что, твой первый рабочий день в качестве няни выдался таким ужасным, как ты и воображала? осведомился месье р о ш е Он затмил мои худшие предположения, и я драматически закатила глаза. А ведь детей было только двое. Но с завтрашнего дня рядом со мной будет настоящая воспитательница, которая наверняка будет знать, что делать, если дети убегают с детской площадки и бросаются под машину вместо того, чтобы лепить снеговика. С воспитателями в шато Жанвье дело обстояло примерно так же, как со швейцарами и посыльными. В любое другое время года услуги воспитателей здесь не предлагались. Конечно, за исключением случаев, когда кто-то заранее запрашивал услуги няни, тогда владельцы отеля лезли из кожи вон, но в итоге добывали няню. Однако на рождественских каникулах из ближайшего городка в отель ежедневно приезжала воспитательница, официально развлекавшая всех юных гостей до д в е н а ц а т и лет с девяти утра до ш е с т а т и тридцати. А в этом году ей ассистировала еще и я, талантливая практиканта, к обожающая детей. Хм. н и в чьих устах мум не звучало столь очаровательно, как в устах месье р о ш е Ни тени осуждения или сомнения, одно лишь искреннее участие и поддержка. В такую погоду завтра вам, вероятно, так или иначе придется остаться в здании. Кстати, при необходимости игровая комната запирается на ключ. Ключ лежит внутри, на п р и т о л о к е на случай, если кто-то захочет удрать или прорваться внутрь. Продолжила я, вспомнив о Донибур Карти Младшем. В единодушном молчании мы прихлебывали капучино, к о т о р ы е я принесла с собой. За разговорами он, к сожалению, успел почти о с т ы т ь но кофе в отеле был настолько хорош, что его можно было пить даже холодным. Я чувствовала, как напряжение и нервозность уступают место спокойствию. Консьерж Мессероше действовал на меня успокаивающе, как бальзам на душу. Понятия не имею, как это ему удавалось, но в его присутствии я становилась увереннее и спокойнее. Конечно, мои проблемы при этом никуда не девались, но словно бы уменьшались в размерах. Вот и сейчас ссора с гортензией и у т р е н н и е пихание локтями в душе показались мне мелочами, такими, что я даже не рассказала о них месье Роше. Возраст консьержа было практически невозможно определить. С одной стороны, на его бледном вытянутом лице я почти не могла разглядеть морщин, только лучики вокруг глаз. С другой стороны... Его седые волосы, а также забота о других и мудрость позволяли предположить, что он скорее годится мне в дедушке, чем в о т ц ы Однажды я спросила у него, сколько ему лет. В ответ он недоуменно посмотрел на меня и сказал: л а х люди, люди, вечно вы интересуетесь цифрами». После чего я утвердилась в о мнении, что месье Раше гораздо старше, чем кажется. После недавнего скандала и лихорадочной суеты спокойствие, в о ц а р и в ш е е с я в фойе, казалось особенно благостным. Я наслаждалась каждой его м и н у т о й отчетливо п о н и м а я что это затишье перед бурей. Бен в это время разбирал документы. Господин и госпожа Людвиг из номера 107 сидели на диване перед пылающим камином, периодически тихонько ш у р ш а газетами, а оба посыльных стояли беспомощно, озираясь вокруг и выглядели так, будто их сейчас заставят танцевать марш оловянных солдатиков из щелкунчика. Несколько гостей уже прибыли, но большинство мы ждали сегодня вечером и в течение завтрашнего дня. Перед Марой Матеус н а с т о й к е зарегистрировался немолодой одинокий мужчина, неприметной наружности которого я сочла бы скучным, если бы не месье Раше. Ну уж нет, скучным этого человека не назовешь, п а р а б а р м о т а л о н Посмотри повнимательнее, возможно, сначала в пальто это не слишком бросается в глаза, но он в прекрасной физической форме, прибавь к этому мягкую походку. Костюм сшитый по индивидуальным меркам в ателье, цепкий взгляд, которым он незаметно обшарил Фае. Кроме того, ты заметила? У него под мышкой что-то оттопыривается. Это несомненно кобура, а в ней пистолет. Ага, возбужденно прошептала я, действительно разглядев что-то под пиджаком мужчины. Это наемный убийца или а, брачный аферист, который почему-то носит оружие? Наверное, нам нужно сообщить, куда с л е д у е т что один из постояльцев разгуливает по отелю с пистолетом. Он же может на кого-нибудь напасть. Однако месье р а ш е т о л ь к о улыбнулся. Он поселился в номере сто семнадцать, рядом с панорамным люксом, поэтому я практически уверен, что он телохранитель, которого наняли обеспечивать безопасность семейства Смирновых. А. -а, -а. Эта версия показалась мне менее увлекательной, но более безопасной, чем гипотеза о наемном убийце. с е м е й с т в о Смирновых из России, забронировавшее панорамный люкс, похоже, было весьма специфическим. Вне всякого сомнения, они считались о с о б е н н ы м и гостями и в первую очередь богатыми. Помимо приветственного угощения за 600 франков и букета роз, в придачу шампанское, трюфели, черная и к р а и японская клубника, они заказали еще и цветочную композицию из 35 белых амариллисов и четверть килограмма сырой ш а р о л е с к о й говядины. Мясо следовало положить в холодильник. По всей видимости, оно предназначалось для их собаки, и с к л ю ч е н и е из правил отеля номер четыре. Помимо Бобса д и т р и х ш т а й н о в и пуделей Мары Матеус. Судя по заказанному количеству говядины, собака Смирновых была лелипутом или сидела на жесткой диете. Я поставила чашку из-под капучино на стойку. снаружи уже смеркалось, как будто нарочно выждав подходящий момент для своего появления, с лестницы грациозной походкой сошла составить нам компанию запретная кошка. Она запрыгнула на стойку и уселась между настольным звонком и моим локтем, изящно изогнувшись, словно китайская ваза эпохи Мин, точнее уникальная китайская ваза эпохи Мин, которая мурлычит и вылизывается. При виде запретной кошки супруги Людвиг подтолкнули друг друга локтями и заговорщицки улыбнулись друг другу. Пожилая парочка из номера 107 входила в число моих любимцев. Они всюду ходили трогательно взявшись за руки, читали друг другу стихи и вообще были в высшей степени очаровательны. Он называл ее моя красавица, она его мой любимый. Со своими старомодными прическами и костюмами, которые вероятно казались им самим д а н е л ь з я элегантными, а со стороны выглядели бедновато и просто, супруги словно перенеслись сюда из середины прошлого века. Они явно не привыкли к тому, чтобы их кто-то обслуживал и страшно стеснялись этого. Супруги Людвиг ежедневно оставляли на комоде пятифранковую монету с запиской: "Это вам, милая горничная". Заправляя постель, я всегда клала каждому из них на подушку по две шоколадки вместо одной, а потом честно опускала монету в копилку чаевых для персонала в офисе, хотя очевидно, эти деньги предназначались именно мне. Помимо того факта, что остальные горничные в отеле с трудом подходили под описание "милой". Людвиги регулярно осыпали меня похвалами за то, что я выполняла какие-то их пожелания. Вообще-то это были совершенно обычные просьбы, например, заменить подушку на более жесткую или обработать обувь водонепроницаемым средством. В юности госпожа Людвиг мечтала станцевать вальс на новогоднем балу в Шато Жанвье, и чтобы все было как полагается, в роскошном вальном платье с диадемой и заколотых на в е р х волосах. Год за годом она листала журналы для дам, выискивая фотографии новогоднего бала в отеле, на которых знаменитости, миллионеры и прочие сливки общества танцевали, смеялись и пили шампанское. Глядя на эти фотографии, я слышала, как поют скрипки. Прошептала мне однажды пожилая леди, а ее супруг с воодушевлением добавил: «Да-да, это правда» и бросил на нее влюбленный взгляд. Когда будущий госпожа Людвиг исполнился 21 год, она познакомилась с господином Людвигом и, наконец, поняла, с кем хочет танцевать на этом балу. Они поженились спустя лишь четыре месяца после знакомства. Новоиспеченные супруги Людвиг не относились к категории богатых и знаменитых, поэтому отдых в Шато Жанвье по-прежнему был им недоступен, что не помешало им быть счастливыми. Шли годы. Они вырастили троих детей, построили маленький домик и усердно работали, выплачивая за него кредит. Однако она продолжала мечтать о замке в облаках. Подчеркивал господин Людвиг, рассказывая эту историю, я немного подсократила ее, а его супруга добавляла: мечтать не вредно, кто мечтает, тот все еще молод. Именно по этой причине господин Людвиг тридцать лет тайно брал уроки танцев и тайно же откладывал деньги, пока не скопил сумму достаточную для того, чтобы пожить в ш а т о Жанвие с Рождества до Нового года. Он даже хотел купить мне диадему для бала. Вспоминала госпожа Людвиг любовно поглаживая плечо своего супруга, но я решила, что это будет уж слишком. Вероятно, я буду с а м о й с т а р о й б а р ы ш н е й когда-либо танцевавший на здешнем новогоднем балу, но зато с а м о й с ч а с т л и в о й Не правда ли, любимый? Ты будешь с а м о й к р а с и в о й дорогая, воскликнул господин Людвиг. Я украдкой с т е р л а с о щ е к и слез умиления. В жизни не видела ничего более романтичного. Конечно же, супруги Людвиг неслучайно заняли наблюдательный пост в холле прямо напротив вращающейся двери. Как и я, они прямо-таки лопались от любопытства и не хотели пропустить приезд знаменитостей, ожидавшихся на празднике. Прибытие Мары Матеус привело их в бешеный восторг. В не меньшее восторг они пришли, увидев миллиардершу и меценатку, известную как баронесса фон Подшипников, которая вместе со своим спутником, м у ж ч и н а был значительно моложе ее, поселилась в номере 110. Британский актер Семейство американского текстильного магната и экстравагантные русские также должны были прибыть сегодня. При некоторой доле везения еще до ужина. Я искоса взглянула на Бена. Теперь в отсутствие его отца я наконец осмелилась заговорить с ним. Хочешь конфету? В полголоса окликнула я его. Марципановый трюфель мадам Клео, второй сорт. С превеликим удовольствием. Бросай, ответил Бен. Я умираю с голоду. Секунду я боролась с искушением выполнить его просьбу буквально и запустить в него т р ю ф е л е м через весь холл. Но, во-первых, достойки регистрации было довольно далеко; во-вторых, тогда мне пришлось бы как-то ухитриться и не задеть колонну, украшенную еловыми ветками; а в-третьих, трюфели кондитерши Мадам Клео были слишком хороши, чтобы ронять их на пол, если я вдруг промахнусь. Иди, не беспокойся, сказал месье р о ш е словно читая мои мысли. На своем веку я съел уже достаточно трюфелей. В холе по-прежнему царила т и ж ь д а г л а д ь поэтому я взяла вазочку с конфетами и вышла из ложи консьержа. Покинуть ее можно было либо перелезая через стойку, конечно, это представлялось более быстрым способом, но для столь солидного заведения крайне неприличным, либо через ту дверь, за которой находилось служебное помещение без окон, но с кучей дверей, и одна из них вела как раз в фойе. Начался снегопад. Плавно снижаясь, снежинки п л я с а л и в свете фонарей возле входа в здание. Из бара на восточной стороне отеля доносились звуки рояля. Я предложила конфеты Людвигам. О, какая прелесь, т какое исключительное обслуживание и обоим посыльным. Один из них, Ника, на мгновение замешкался. Во время работы есть не полагается. Хм, заметила я, и у меня это прозвучало далеко не столь снисходительно, как из уст месье Раше. Ника поднял руку, чтобы в задумчивости почесать в з а т ы л к е но это ему сделать не удалось. На этом месте красовалась идиотская круглая шапочка. Если это увидит господин Монфор, он немедленно уволит нас. Ты же слышала, как он только что орал на нас из-за жирных следов на стекле. А там в офисе, кажется, сидит его брат. Ника махнул рукой на дверь за стойкой регистрации. Говорят, что он не так строг, как господин Монфор, но я не хочу в первый же день испортить себе репутацию в глазах всего начальства. Мы с Беном переглянулись. По всей видимости, Бена еще не успел обмолвиться о своем родстве с владельцами отеля. Может, у них тут есть скрытые камеры? Ников задумчиво с т и задрал голову к потолку. Хотя с другой стороны, технически этот отель, конечно, безнадежно устарел. Такие лифты я до сих пор видел только в кино. А уж бойлеры в комнатах ли персонала? За то время, которое ты тут разглагольствуешь, чтобы успел съесть всю вазочку, перебила его я и п р и т в о р и л а с ь что убираю от него конфеты. Я тебе уже говорила, что согласно рейтингу журнала Food and Travel, трюфели мадам Клео являются лучшими в мире. Если бы сотрудники журнала Food and c l a добрались сюда, так несомненно и было бы. Ника торопливо запихнул конфету в рот. Ты тут работаешь в практи, да? спросил он энергично, двигая челюстями. Камила и г о р т е н з и я говорили мне о тебе. Практи. Ха! Ненавижу, когда меня так называют, кто бы это ни был. В отеле моя должность называется не практик и не практикантка. Здесь для этого существует специальный термин – эполет. Ну да. Иногда на меня находит. Дели называет это явление пятиминутка чудачеств. Эполет? – повторил Ника. В первый раз слышу. И я изогнула бровь. Как ты сказал называется ваша специальность в колледже, напомни. Бакалавр наук в сфере международного гостиничного менеджмента выпалил Ника, и на его лице в эту секунду отобразилась п е р в о с т а т е н н а я гордость по этому поводу. Потом эту гордость как корова языком слезала. Вероятно, он в очередной раз вспомнил, насколько по идиотски одет. Но «Ну, тогда вы, наверное, скоро будете это проходить. б э н внимал нашему разговору, широко ухмыляясь, о п е р ш и с ь локтями на стойку регистрации. У тебя еще остались трюфели и п а л е т Конечно. Хотела было ответить я, однако в эту секунду с п о к о й с т в и ю царившему в холле отеля, пришел конец. Ожидаемая буря грянула.